Часть первая, глава одиннадцатая. Шаги гулким эхом отскакивают от каменных стен. Пламя факелов подрагивает, заставляя тени плясать и извиваться. Сырой спертый воздух давит на мозги, делая меня еще безумнее, чем я есть. Останавливаюсь, глубоко вздыхаю и стараюсь унять дрожь в руках. Ненавижу эти туннели, но выбора нет. Нужно идти дальше, минуя пыточные камеры. Именно там, в дальней комнате, проходит посвящение в семью и голосование. Скоро полночь, и все решится. С утра я поговорил с Фабио и Брайаном, убедил их проголосовать за Эда. Теперь остается только надеяться, что они выполнят обещание, а Альберто и Орландо проголосуют за меня. В случае разделения голосов поровну, наравне с Капо голосует подручный, но я и есть подручный. Так что всем придется смириться с тем, что отныне в клане Савиано будет два босса. Да, в нашей семье запрещено влиять на внутреннее голосование, но выбора у меня нет. Я должен выполнить последнюю просьбу Лоренцо. Я дал слово. Он говорил со мной об этом примерно полгода назад. Лоренцо не хотел, чтобы власть была единолично сосредоточена в руках его сына. Он считал, что Эд не готов». Я с этим согласен, поэтому сделал сегодня все именно так. Я знал, что все хотели проголосовать за меня и поговорил только с двумя капитанами. Боссом я быть не хочу, но и это в одиночку не справится. А если я останусь просто подручным, он не станет ко мне прислушиваться. Ему всего 26, один ветер в голове. Если Эдриан встанет во главе клана, то наделает массу ошибок. У него дурной характер, раздутое эго, мания величия, слишком креативное мышление и беспокойный нрав. Свои личные интересы он ставит выше семьи. Редко думает наперед. Если ему чего-то хочется, он не задумывается о последствиях. Считает, что проблемы нужно решать по мере поступления. Так не ведут дела. Если у меня не будет равных с ним прав, наша семья быстро окажется в жопе. «Строго говоря, мы уже глубоко в ней. Вчерашнее происшествие отбросило авторитет Савиано на задворки. Все, над чем работал Лоренцо, перечеркнуто в один миг. Весь день я разгребал последствия. Все еще хуже, чем мы с Альберто предполагали. Все не просто плохо. Наша семья реально в заднице. Альберто пытался еще раз поговорить со мной, навязать мне пост босса, уповая на то, что этого хотел Лоренцо». Лично мне Лоренцо ничего не говорил, поэтому я не стану верить Альберто Наслова. Даже если бы поверил, садиться в кресло босса я не хочу. Туда сядет Эд. А я буду его тенью, без одобрения которой он не сможет принять ни одного решения. Не сможет делать то, с чем я не согласен. При таком раскладе наша семья выстоит. Рано или поздно мы вернем свое величие. Но сейчас нужно действовать осторожно просчитывать все ходы, не ввязываться в сомнительные сделки и не принимать необдуманных скоропалительных решений. Сейчас нам необходимо выжить, все остальное потом. Разумеется, если все пройдет по плану, Эдриен взбесится. И это мне на руку. Он очень ревностно относится к тому, что кто-то может выбрать не его. Это ущемляет его эго. Он не захочет привлекать к голосованию Ведь в таком случае все узнают, что авторитет Эда хромает. Он с легкостью согласится скрыть факт разделения голосов. И тогда Капо выдвинут ему условия, так необходимые мне. Они сами поставят ультиматум о том, что мы с ним будем на равных. Мне даже не придется произносить это вслух. Да, я все продумал. Мой план идеален. Если, конечно, он воплотится в жизнь без помех. Толкаю массивную дверь и захожу внутрь. Помещение, выкрашено в чёрный цвет, освещено факелами, шесть стульев образуют ровный круг. Все уже здесь, ждут только меня. Нет ни улыбок, ни приветствий. Лишь чернота, жар огня и хмурые лица. Нам всем сейчас не сладко. Занимаю место напротив Эда и произношу. Начнём. Альберто, твоё слово. Он встает, а я смотрю на Эда, которому явно не нравится, что я тут командую. Но он пока никто, а я подручный, временно исполняющий обязанности босса. Если бы Лоренцо не назначил Эда своим преемником, должность босса просто перешла бы ко мне. Не было бы голосования, и я бы уже вчера занял кресло мертвеца. Эдриан мог бы автоматически стать боссом, если бы родился в другой семье. Но в клане Савиано преемник босса занимает его место только в том случае, если все Капо поддерживают его кандидатуру. Эд думает, что его не поддерживает никто. Ему некомфортно, я вижу. И он начинает нервничать еще больше, когда Альберто громко отчеканивает. Дерек Савиано. Орландо, твое слово. Негромко произношу я. И Орландо поднимается на ноги. Дерек Савиано. Перевожу взгляд на Фабио и легонько киваю ему. В ответ получаю такой же едва заметный кивок. С облегчением выдыхаю и прошу Фабио огласить свой выбор. Эдриан Савиано. Фабио садится, и я перевожу внимание на Брайна. Он склоняет голову на бок и прикрывает глаза на долю секунды. Этого достаточно, чтобы я понял, что и он тоже меня не подведет. Брайан, твое слово. Он встает и четко произносит, разрезая черноту небольшой комнаты. Эдриан Савиано «Вот и все. Мой план сработал. Я выполнил волю Лоренцо. До последнего я не верил, что все пройдет как по маслу, а ведь любой на моем месте за должность босса перегрыз бы глотку кому угодно, но мне она не нужна. Я не хочу быть вторым Лоренцо. Однако правда в том, что мы с ним чертовски похожи. Он отравил меня своим безумием, навечно поселившись в моих снах и мыслях. Да, он ушел из жизни, но я знаю, Лоренцо всегда со мной. Его образ будет преследовать меня до конца моих дней. «У нас проблема, Дерек», – произносит Альберто, зло сверкая глазами. «Двое против двух». Альберто не сводит с меня гневного взгляда. Явно раскусил мой план и готов сожрать меня с потрохами. «Ха, чёрт, я же сам вчера проболтался ему. Нельзя мне пить, нельзя». Сколько раз я себе это говорил и сколько ещё скажу. У меня непростые отношения с алкоголем. Мы можем быть порознь очень долго, но рано или поздно бутылка вновь оказывается у меня в руках. И после определённой дозы остановиться я уже не могу. Видимо, пристрастился во время обучения, когда нужно было выработать стойкость к спиртному, а потом по инерции заливал стресс и пытался забыться с помощью этого ядовитого пойла. Ну и вот, получилось то, что получилось. Могу не пить долгое время, но стоит только сделать глоток. Дерек вновь взывает ко мне Альберту. Ты слышал, что я сказал? Слышал, но не вижу никакой проблемы. Либо можем привлечь к голосованию кого-то еще, либо мы с Эдом разделим должностные обязанности. Что скажешь, Эд? Он сначала изучает пол затем всматривается в меня и лишь спустя несколько минут мрачно произносит. «Мы не будем больше никого привлекать». «Идеально, Эд. Правильное решение». «Отлично». Ударяю ладонями по коленям и встаю. «Значит, решено. Формально ты станешь боссом, но на деле нас будет двое таких». Еле сдерживаю улыбку, видя, как все, включая Эда, напрягаются. «Почему он?» с вызовом спрашивает Орландо. «Почему не ты? Голоса же разделились». «Вот ведь да хрен!» «Он наследник Лоренцо», — резко отрезаю. «Но Орландо не унимается». «Как и ты? Ну давай скажи им. Лоренцо все разделил между вами поровну». «Вашу ж мать! Кто тянул его за язык? Почему сейчас? Не мог подождать оглашения завещания? Я намеревался сам подготовить Эда к этой новости. Дьявол. «Орландо, ты забываешься! Это не твоего ума дело!» «Нет, он прав», — встревает Альберто. «Мы имеем право знать. Если уж на то пошло, может, расскажешь всю правду? Как так вышло, что голоса разделились поровну? О чем ты говорил утром с Фабио и Брайаном?» Вдох, выдох, и я прикрываю глаза. «Мне нужна пауза. Надо поговорить с Эдом». Он явно считает, что я предал его, сыграл за спиной. Я выполнял просьбу Лоренцо. Он хотел видеть следующим боссом тебя. Молчать, перебиваю Альберто, едва удерживаясь от того, чтобы не съездить ему по морде. Это лишь твои домыслы, не более. Эд, законный преемник Лоренцо. Если сейчас Альберто при Эдриане и остальных начнет распинаться о том, что Лоренцо хотел сделать преемником меня, все пропало. Единственная надежда на то, что Фабио и Брайан вразумят двоих упрямцев. Фабио и Брайан согласились с моим решением, потому что я привел неоспоримые доводы. Показал им видеозапись нашего с Лоренцо разговора. У меня есть доказательства того, какой была последняя воля Лоренцо, а у Альберто нет. «Эд, за мной. На выход. А вы посовещайтесь между собой и придите к единому решению. Мы вернемся через сорок минут». Путь до кабинета проходит в тишине. Лишь когда я отключаю камеры, Эдриан нарушает молчание. «Он ведь правда хотел сделать тебя преемником. Я всего лишь избалованный мальчишка, который недостоин стать боссом». Так он мне сказал. «Вчера». Это были его последние слова в мой адрес. Смотрю на него и вижу в его лице так много. Боль, обиду, страх, злость, отчаяние. Но при этом там есть и решимость бороться. Да, ты мальчишка. Киваю. Тебе всего двадцать шесть. Поэтому один ты не справишься. Я покажу тебе кое-что. Лоренцо не собирался менять своего решения. То, что он наговорил тебе, было сказано сгоряча. Смотри запуская видео, на котором Лоренцо просит меня разделить с Эдрианом обязанности босса. Он никак не унижает Эда, не высказывается плохо за его спиной, и лицо Эдриана по мере просмотра немного расслабляется. Вот видишь? Останавливаю запись и поворачиваюсь к Эду. Он не считал, что ты недостоин. Тебя готовили к этому с рождения. Как и тебя. Меня готовили в солдаты. Нет. Эдриан качает головой, отходит к окну, раскрывает его и закуривает. «Он никогда не видел в тебе просто солдата. Отец часто говорил со мной о тебе. Да и в принципе». Эд смехается, затягивается и выдувает струйку дыма. «Все наши разговоры так или иначе сводились к твоей персоне. Он всегда ставил мне тебя в пример. Постоянно. Что бы я ни делал, отец всегда находил к чему придраться». «Говорил, что ты справился бы лучше, и мне стоит на тебя равняться, если хочу добиться хоть чего-то». «А вот это что-то новенькое». «Да, в подростковые и юношеские годы Эдриан пытался подражать мне, но я не мог даже представить, что это странное желание быть на меня похожим навеяно больными идеями Лоренцо. Все больше убеждаюсь, что ублюдок был мной одержим». «Почему ты не хочешь быть боссом, Дерек?» «Это же ты подговорил Фабио и Брайна. Мне можешь не врать. Я и так знаю, что все хотели видеть тебя на месте отца, в том числе и он сам». Подхожу к Эдриану и кладу ладонь ему на плечо. «Ты хочешь быть боссом? Я – нет». «Но никто из нас не справится в одиночку, Эд. Ни ты, ни я. Дело не в моих или твоих желаниях». «Семья», – Эд кивает. «Да». «Мы должны защитить наших людей, укрепить позиции и вернуть авторитет. А для этого нужно выжить». Эдриан оглядывает полупустой кабинет. «Это ты разнес тут все? С утра здесь был настоящий хаос. Быстро убрали». Отхожу к столу, беру стакан и щедро плещу туда темно-янтарной жидкости. Не лучшее решение, однако сейчас мне плевать. Осушаю Рокс в один заход и прикрываю глаза, ощущая, как спиртное сходу ударяет в голову. «Еще бы! Я после вчерашней ночи до сих пор в себя не пришел!» Молча вливаю в себя еще две порции. «Насрать, что подумает Эд!» «Все они! Все равно в лицо никто сказать не решится!» «Мне тоже его не хватает!» Раздается прямо за спиной, и я резко оборачиваюсь, чуть не потеряв равновесие. Если ты намекаешь, что я тоскую по Лоренцу, то вынужден разочаровать. Твои предположения неверны. Я паршиво выполнил свою работу. На этом все. Дерек. Закрыли тему. Просто хотел сказать, что ты не виноват в его смерти. Нам не пора возвращаться? Пора. Да. Отвечаю, наполняя стакан. В этот раз до краев. Не хочу идти туда трезвым. Ненавижу эти подвалы. Каждую ночь они являются мне во снах. Находиться там еще и на его, выше моих сил. Что угодно, только не это. Как представляю, что сейчас снова нужно будет пройти мимо той самой камеры, меня передергивает. Может, этот один сходит? Знаешь, я могу тебе уступить. В тебе сейчас говорит виски. Огрызается Эдриан. Минут десять назад ты был другого мнения. Мне не нужны подачки. Я докажу тебе, что тоже чего-то стою. Всем докажу. Пусть сейчас я не являюсь для них авторитетом, но посмотрим, как все изменится года через два. Спорим, меня будут уважать больше, чем тебя». «Да насрать, Эд. Мне должность босса даром не сдалась, как и чье-то уважение». «Я вижу». «Идем? Может, выпьешь еще?» злоцедит он. «А чего ты так взбесился?» Он любил и ценил тебя больше, чем меня, а тебе плевать на то, что его не стало. Не неси чушь, Эд, Лоренцо меня ненавидел. Думай так, если хочешь». Эдриан выходит из кабинета. Я следом. Весь путь обратно мы не произносим ни слова. Эд все еще злится, а меня так вставило, что абсолютно плевать на его глупые обиды. Когда мы заходим в комнату для голосований, нас встречают хмурыми лицами. «У нас есть условия», – без всяких вступлений, – заявляет Альберто. «Если вы не согласитесь с ним, мы немедленно созовем общий сбор». Что за тон? Он издевается? В данную минуту я даже жалею, что повлиял на голосование. Хочется гаркнуть и приструнить его. Однако бунт на корабле сейчас нужен меньше всего. Поэтому я спрашиваю настолько спокойно и твердо, насколько позволяет бурлящий в крови алкоголь. «Что за условия? Ты и Эдриан во всем будете на равных. Ни одно решение, связанное с делами семьи, не может быть принято без твоего и его согласия. Ни одно. Ни один из вас не будет иметь права действовать в одиночку или вести дела за спиной другого. Этого я и хотел, но вот за неподобающее обращение Альберто потом словит выговор». «Да будет так». Отвечает Эдриан за нас обоих. Но все ждут именно моего ответа. Обвожу их поплывшим взглядом и киваю. Меня слегка штормит. Наверное, я первый в истории кандидат в боссы, который будет произносить клятву, находясь в нетрезвом состоянии. Плевать. Срать я хотел на все это дерьмо. Просто выпустите меня отсюда. С завтрашнего дня я в который раз завяжу с выпивкой, но на эту ночь у меня грандиозные планы. Не хочу ни о чем думать, не хочу ничего чувствовать. Шлюхи, физическая боль и море алкоголя удовлетворяют мои желания. Пламя факелов пляшет перед глазами, пока мы с Эдом в унисон произносим слова клятвы. Грёбаное ощущение дежавю. Хоть клятва босса и отличается от клятвы, которую дают при посвящении в семью, меня все равно не покидает ощущение, что сейчас появится Лоренцо и порежет мне ладонь кинжалом однако кровопускания в этот раз не будет. Мы все уже одной крови. И я правда клянусь защищать эту семью и приводить ее к процветанию любой ценой. Семья превыше всего. Кровь превыше всего. Но все это, начиная с завтрашнего дня. А сегодня ночью я пока еще принадлежу себе. Осталось всего несколько часов мнимой свободы. Лоренцо отпустил мой поводок. Но я добровольно надел на себя новый. С должности босса уходят только в могилу. То, что официально боссом будет Эд, не имеет никакого значения. Все заканчивается, и парни по очереди покидают помещение. Лишь один Альберто остается. Подходит ко мне, дергает меня за рукав и шепчет. «Почему, Дерек?» «Тот, кто не хочет быть боссом, не может им быть».